Вскоре мы нашли саму столовую, что и говорить, классика. Просторный зал с невысоким для своих габаритов потолком, квадратные столики штук двадцать с железными круглыми ножками, с потертыми белыми столешницами, с оборванной лентой по краям этих столешниц. Каждый стол имел компанию из четырех стульев располагавшихся друг напротив друга по две штуки. Почти все они были аккуратно поставлены на свои места. И лишь малая часть, ближе к выходу, были от столов отодвинуты. Один лежал на боку. В другом конце зала располагалась знаменитая столовская стойка с дорожкой для подносов на всем своем протяжении. Я подошел и с интересом заглянул во встроенные кастрюли. Все они были пусты. Признаться, я был даже рад этому обстоятельству, так как увидеть остатки пищи после двадцатилетнего разложения, мягко говоря, неприятно. Выходит, что покидали они помещение не в такой спешке, как можно было ожидать. Мой вывод утонул в тишине. Инженер тем временем подошел к большому старому телевизору, и зачем-то щелкнул кнопкой включения, словно этот ящик по мгновению волшебной палочки может ожить. «Только вот не пойму», — произнес я, к своему неудовольствию обнаруживая, что глухое эхо неприятно усиливает мой голос, придавая ему басовитости, которая давит прямо на ушные перепонки. В «Завод вроде...» Предприятия круглосуточные, готовка ни на миг останавливаться не должна, иначе кормить работяг будет нечем, а кастрюльки-то все пустые. Мой спутник тем временем оставил телевизор в покое и, подойдя к стойке, проверил ближайшую к себе приличных размеров кастрюлю, из которой торчала ручка половника. Сёма брезгриво скривился и обронил крышку на место. Звук удара металла металл не потонул даже в раскате грома, который прозвучал так кстати. «Бран!» — угрожающе прошипел я, инстинктивно пригибаясь и опасливо глядя на огромные окна столовой. «Ты случаем не забыл, что мы тут прячемся?» Уподобившись мне, напарник засеменил вдоль стойки и присел рядом. «Прости?» Там полная кастрюля белой плесени, причем волосики у нее такие длинные, сантиметров по пять, во все стороны торчат. С этими словами Сема скривился еще раз и подернул плечами. Не торопился бы ты с выводами, а то покинули они не в спешке. зашипел я, пытаясь спиной вдавиться в алюминиевую стенку стойки. Смотри! Мой палец ткнулся в темную фигуру, смутно просматривавшуюся сквозь грязь окна возле входной двери. На лбу у меня выступили капельки холодного пота. Хоть я и осознавал, что человек этот от нас не прячется, а значит, пока еще не знает о нашем присутствии здесь. Только вот ему ничего не стоит зайти сюда, даже так, ради интереса. «Нужно валить!» Я выразительно подергал товарища за рукав, и тут, мой взгляд, упал на центральную дверь столовой. Она была явно деформирована извне, но створки оставались закрытыми, хотя, судя по завывающим на улице звукам, гроза была довольно близка, и ветер такой силы, свободно открывающуюся дверь, непременно мотал бы из стороны в сторону. Сема уже готов был отступать, но я придержал его и, приложив палец к губам тихонько на корточках, начал красться к окну. Человек стоял в явно враждебной позе, с каким-то не то ружьем, не то карабином. Шут их сейчас разберешь, этих производителей, когда они в своих охотничьих и защитных детищах. Вовсю стараются перекопировать знаменитые боевые винтовки и автоматы. Но ни от кого не скрывался, по крайней мере, не ждал нападения с нашей стороны. Я попробовал протереть стекло напротив своих глаз. Пыль, конечно, стер, да только видимость от этого, понятно, не улучшилась. Ведь основная грязь была снаружи и между створками. Инженер понял, что уходить я не собираюсь, и, прокравшись, присел рядом. Затем он вопросительно качнул подбородком вверх, на что я вновь прижал палец к губам и осмотрелся. На соседней стене, прямо посередине, была огромная до потолка картина, или за выпуклость ее можно было бы звать скульптурой. На ней была изображена полногрудная девушка с тонкими чертами лица, безобразно вздернутым носом и не в меру пышным ромашковым венком в пышных же волосах. Верх платья был выполнен в украинском стиле. В руках у этого деревенского шедевра был целый букет пшеничных колосьев. На этой же стене было еще четыре здоровенных окна которые были несколько чище, причем все, в одном была даже разбитая рамка форточки. Этот факт заставил сердце ёкнуть, ибо все наши перемещения можно было запросто услышать через эту дыру. Чистота стекол как-то одновременно натолкнула нас на мысль, что лучше прятаться под ними, и, как оказалось, довольно вовремя ибо едва мы успели притаиться под грудастой украинкой, как прямо напротив окна прошел еще один человек. — Вить, ты где? — послышался довольно молодой, но твердый голос. — Чего? — откликнулся другой, с легкой хрипотцой. Силуэт из грязного окна пропал. Человек, по-видимому, направился на нашу сторону. По крайней мере, форточка явственно передавала шаги. «Там бодрые пацаны какие-то шарят», — заявил второй после некоторой паузы. «Я перестал дышать, справедливо полагая, что речь может идти и о нас. Ведь нашумели мы своим дилетантством немало». «Какие пацаны?» Первый причмокнул и в форточку потянул сигаретным дымком. — Говорят, — второй, видно, тоже затягивался, — что косячники у нас на территории какие-то кроются. Вроде как бармен за них нормальное бабло предлагал. — И что? — голос первого прозвучал как-то насмешливо. — Предлагают нам в охоте поучаствовать. — Отозвался второй. Видно, он был младше первого и по возрасту, и по положению. — Пойдем, надо гонать этих чертей, пока холст не узнал, а то проблем у нас куча будет. А что до зайцев, то пускай бегают. Сдадим и сами, коли они нам попадутся. Оба человека исчезли со стекол, послышались звуки удалявшихся шагов. — Да, кирдык к нам. Я немного расслабился и, сев на пол, вытянул ноги. Деревянный короб натужно заскрипел под моей спиной. Не знаю, кто там на переговоры пошел, но, похоже, завод обитаем. И как это нас угораздило первый раз незаметно тут целый день провести. Инженер пристроился рядом и многозначительно произнес. «Тридцать седьмой. Ничего не попишешь. их Знать бы его границы». — Это больше не прокатит, — отозвался я. — Как и ни крути, здесь, в Ракитино, не пионерский лагерь же образовался. Там взрослые мужики, у которых суеверный страх бегом отступает при виде денег. К тому же... Неожиданная догадка поразила меня, и я увел рассуждение немного в сторону. — Это хорошо. — Если за помощь к этим непонятным обитателям завода обратились все наши преследователи в полном составе. А если у наемников бармена хватило ума отделиться от остальных болванов? Гром в очередной раз разрезал небо. На этот раз раскат был оглушительным и даже осязаемым. Я отчетливо различил, как зародился он на севере, И, пройдя над головами, с треском провалился на юге. На улице весьма существенно потемнело, несколько раз сверкнул отцвет невидимых для нас молний. И в очередном раскате сквозь наполняющийся влагой воздух до нас донеслись какие-то иные звуки. Словно кто-то на разные лады стучал молотком по фанере, лежащей на асфальте. До меня не сразу дошло, но я знал этот звук. Совсем недалеко от нашего убежища стреляли, и стреляли всерьез. Бах-бах! Почти дуплетом огрызнулось охотничье ружье. Но что это? Неужели винтовка? Я не мог разобрать толком, да и не умел особо, если уж говорить не лукавя. Гроза, словно участвуя в перестрелке, Вновь прокатила по небу громоздкую колесницу. Едва гром затих, как словно китайские петарды заговорили пистолеты. Причем звук приближался. Опять бахнуло чье-то ружье. Почти тут же грохнуло другое. И снова дуплетом звук бьющегося стекла и мерный профессиональный стук молотка о фанеру. Третий удар, четвертый. Бабах! Кто-то заорал во все горло, часто прерывисто заговорил пистолет, снова ба-бах. Похоже, в одной из группировок наметился безусловный снайпер, так как пистолет затих.